Глава 18. В кондитерской Вика первым делом поинтересовалась у прибежавшего принять заказ мальчишки-разносчика о здоровье пекарей и поваров. А лишь получив заверение молодого раба, что все они чувствуют себя замечательно, заказала себе два медовых пирожных и пирожки с персиковым вареньем. Сладкая попаданка любила и в прежней жизни, и в этой. Нелла, бывшая хозяйкой, и ее тело тоже была сластеной. Только не могла себе позволить даже объедков. Все остатки кондитерских изысков со столов таверны половинки она отдавала маленькому Гнешу, любимому братишке. Соотечественник заказал себе мясной пирог. Мужчины часто предпочитают что-нибудь вкусное. более существенные. Травяных отваров или морсов, к сожалению, в заведении не подавали. Пришлось пробовать качество и букет одного из сортов волонийского вина. Ты чего вдруг о здоровье персонала кондитерской озаботилась? поинтересовался Олег. Не обращай внимания, усмехнулась Вика. Это у меня свои тараканы в голове бегают. Народу в зале находилось прилично. Однако по паданцам удалось найти полностью свободный стол, чтобы разместиться за ним вдвоём. Жаль, что ни окна, или стены. Хотя в огромном портовом парсе белокожие гости не являлись редкостью, тем не менее, Вик с Олегом внимание присутствующих привлекали. А капризный мальчишка за соседним столиком и вовсе тыкал в их сторону пальцем, изводя вопросами мать и старшего брата. Странно, но похоже, что меня ждут в гости, сказал Олег, откусывая пирог. Такого количества и разнообразия мощных артефактов я не ожидал увидеть. А чего ты хотел? Вика начала угощаться с пирожных. Вино попробовала и нашла его весьма посредственным. Твои подвиги в Тарки и расправа с королём Плавием произвели впечатление. Но времени прошло достаточно много, 3 года, 4. Так что описания тех событий да ещё приукрашенные разошлись далеко, как видишь. И до Валании добрались. Хм, до да это-то понятно. Саотечественник, в отличие от неё, посчитал вино неплохим, если судить по мимике его лица. Но не могли же парсанцы знать про то, что начнут работать порталы. И у меня появится возможность внезапного появления у них, в гостях. Не знаю, Олег, есть ли здесь аналог нашей пословицы, что бешеной собаке 7 верст не крюк, но те, кто с головой дружат, давно поняли, что от тебя всего можно ожидать. Ты и без портала в сумел бы сюда добраться. Где жабль, корабль? А пирожки жадные. Это как? хохотнул земляк. Честно, много, начинки мало, объяснила попаданка. Бабушкины подруги, тётя Валя, такие пекла. Однако, слушай, я реально не ожидала от здешних артефактов такой продвинутости. Эр, немного новых идей смогу теперь подсказать. Спасибо за клинание о познании магии. Я теперь все наработки парсанских магов за многие годы, десятилетия или, может, века срисовала себе на перспективу. Что-то точно пригодится. А ведь и не обладай мы помимо магических способностей ещё и боевыми, и при этом заявись в одиночку, пожалуй, ловушка могла успешно сработать. Ну, частично. Не сработало бы. Олег не стеснялся говорить с набитым ртом, рядом все свои. Заклинание познания магии не дало бы в неё угодить. К тому же, чтобы их нагромождение амулетов вызымело бы хоть какой-то эффект нужно их все одновременно задействовать против меня или тебя точно в миг нашего появления такой даже в принципе трудно себе представить волоницы поняли что я очень силён как мак но и близко не сообразили насколько большинство защитных артефактов царского дворца не было в данный момент активировано что не помешало землянам с их уникальными магическими умениями обнаружить все, понять принцип работы парсанских амулетов и определить вложенные в них заклинания. Когда Псковский император и повелительница ордена осматривали дворец, то в нём действовали лишь сферы различных размеров и энергетической насыщенности, закрывавшие весь периметр и два десятка покоев внутри комплекса зданий. Кроме этого, В готовности к использованию в разных точках резиденции царя Леофира размещались амулеты с вложенными в них боевыми конструктами. Я уже с такими сталкивался, помрачнел Олег. Вернее, не я, а мои ребята-ниндзя, десяток погиб самых лучших. Но такой мощной энергетики артефактов у парсанцев раньше не было. Шаманы наполняли, уверенно заявила Викка. У меня Эрна тоже использует запитку конструктов стихийной магии. Это несложно оказалось, достаточно пропускать через заклинание слияния. Только нужно разделять поток одновременно, направляя энергию и в оболочку, и в конструкт. Хмм, не совсем понимаю, о чём ты говоришь, но мне пока и не нужно. Настроение друга после воспоминаний о гибели ниндзя заметно испортилось, и Вика дала ему время прийти в себя. Она молча доела заказанные угощения, прислушиваясь к тому бреду, что доносился с соседних столов, за которыми обсуждали новость номер 1 заработавшие порталы. Казалось бы, какое дело тем же гончарным подмастерьям и ученицам портних, компании из восьми человек, сидевших неподалёку от госпожи Тень и её земляка. А вот ругались они между собой не на шутку. К драке, естественно, дело не шло. А вот одна из трёх девиц, обидевшись, вскочила и ушла. Закончил самобичеванием, сочувственно спросила госпожа Тень: "Когда можешь скажешь своей ассистентке порядок наших действий?" Олег допил вино, отставил опустевшую глиняную кружку в сторону, опять поморщившись. Хм, да, извини. Он провёл ладонью по лицу. План простой как кирпич. Идём не спеша от ворот до царских апартаментов и убиваем тех, кто будет пытаться нам помешать или представлять угрозу ударов в спину. Скрыт не нужен. При том количестве магов, что мы видели во дворце, поиском жизни нас всё равно быстро вычислят или действующие сигнальные амулеты в этом помогут, а мы лишимся возможности оперативно восполнять свои резервы. К тому же, я хочу, чтобы свидетелей нашей неубиваемости и мощи оказалось как можно больше. Думаю, Леофира мы застанем ещё в спальне. Винценосные особы, как и все аристократы, не любят рано вставать. Твои, даже когда ты отсутствуешь, поднимается в 7-8. Сам освидетель. Это другое, понимать надо, усмехнулся каким-то своим воспоминаниям Олег. При Тархском и Саоронском дворах, кстати, такая же картина. Чекс с Ули и стараются мои порядки копировать даже в мелочах. Клемения с Иргонией тоже хотели изменить распорядок жизни в своих дворцах, но им возникшая утренняя суматоха самим стала мешать спать до 10-11. И они эту реформу свернули. Но мы сейчас о Парсанском дворце. Так вот, доходим до Леофира, его не убиваем сначала. Я еще хочу с ним на коротке пообщаться. Может, и оставлю в живых, если в этом увижу хоть какой-нибудь прок. Вот, собственно, и все. Уходим через дворцовый портал. Есть другие предложения я. У Вики имелся другой, ещё более простой вариант их действий, который она рассматривала неделю-полторы назад. Не заходя даже на территорию дворцового комплекса, нанести мощные удары огненными штормами. Госпожа Тень примерно прикинула, в какое количество энергии им такой Армагеддон обойдётся. на то, чтобы разрушить самые насыщенные сферы до 2/3 резерва одного из них, а на полное уничтожение, превращение в пыль и пепел резиденции царя хватит и четверти. Заклинание Огненный шторм само по себе очень разрушительное. Такая демонстрация силы Псковского императора запомнилась бы на века. и оказала бы гораздо больший эффект, чем задумано её соотечественникам, но когда повелительница ордена представила, сколько погибнет совсем непричастных людей, то поняла, что на подобное ещё не готова. Талорее её изменила, конечно, однако бездушной тварью она не стала и надеялась, что не станет. Нет, других предложений нет. Принимается твоё. Эй, иди сюда. позвала Вика разносчика, и когда мальчишка подбежал, раскатала стопку медных монет, которые тот приносил как сдачу с трёх лигрового серебряка. Где ещё два солигра по расёнок? Тот посмотрел на медики с тупым выражением лица, но блеснувшее в глазах лукавство показалось Вики, что обсчёт был намеренным. Пощадите меня, госпожа, упал раб на колени. Я ещё плохо считаю. Не губите, не говорите хозяину. Выкладывай на стол, что скрысятничал. Нахмурилась Поподанка, получив от мальчишки недостающие пару солигров, земляне вышли на улицу. Могла бы уж и простить прохвоста. Не обденили бы, заметил Олег, показав рукой направление их движения. Ага, сейчас разбежалась, буркнула Вика. Мне не жалко, я ему пятак хотела дать. Не в пятак по расёнку этому, а именно пятак солигров. Только не люблю, когда меня держат за дуру, даже во время моего инкогнито. С какой стороны пойдём в гости с этой? Ты чего? Такие важные особы, как мы, должны являться исключительно с парадной? Наверное, Олегу не стоило напускать на себя демонстративно важный вид, потому что с направлением движения её друг, этот величайший государь Макбеец и мудрец ошибся. На углу ограды царской резиденции земляне наткнулись на команду замызганных, ободранных рабов, чистивших образовавшийся затор в сточной канаве, выводившие отходы из жизнедеятельности парсанских правителей и их обслуги. Разливавшийся вокруг огромная лужа нечистот вонял от как-то по-особенному остро. Мелкий дворцовый распорядитель, если судить по его одежде, Со всей дури колотил одного из рабов, вымещая на волявшимся, скрючившимся несчастным невольнику своё недовольство порученной работой. Вика Искоса посмотрела на соотечественника и решила претензий ему не предъявлять. В конце концов, согласно той же горе коринской, скандинавской, славянской, тюркской или какой ещё иной мифологии богам свойственно часто ошибаться. И воин Олег тому подтверждение. Площадь перед дворцом уже наполнилась народом. В самом её центре готовили дрова у большой железной бочки, не догадываясь, что сегодняшнее запекание преступника или преступников не состоится. Вы, видимо, ошиблись, белолицый обратился к приближавшимся по паданцам гвардейский десятник у парадных дворцовых ворот, трактируя на другом краю площади, Климат во многом диктовал свои моды в одеждах. Вот и парсанские гвардейцы носили вместо обычных штанов укороченные, со штанинами до голеней и шире раза в 2 привычных вьки. Не галифе, а скорее шаровары, только из магически укреплённой кожи, как и волонейские солдатские куртки без ворот. Копье десятник и 3 рядовых гвардейца держали в руках, а вот щиты сложили у воротных стоек. Нет, мы не ошиблись, ответил Псковский император и отсёк головы ему, и стоявшему рядом караульному. Вика одного из своих противников проткнула, а второго разрубила сквозь левое предплечье и вслед за другом перешла в режим ускорения. Оказавшись внутри ограды, по поданции оставили за спиной линию первой, самой насыщенной сферы. Следующее находилось на вершине парадной лестницы. Кинувшихся к ним с мечами нагло от караулки троих вояк и похмельного, но героического дворянина, можно было бы прибить и магией, но друзья тратить резерв не стали. 5 секунд, и в дополнение к предыдущим четырём образовалось ещё четыре. А Олег с Викой уже поднимались по лестнице, переступая через ступень в очередной паре гвардейцев у дверей. выставивших вперёд копье и не ставших выходить из-под защиты следующей сферы. Госпожа Тень легко одним клинком увела копье солдата в сторону, а другим рассекла караульному пах. Стоявший рядом с гвардейцами лакей встал на колени ещё до того, как вооружённые гости дошли до подножия лестницы, рабов, войны и сражения никак не касались. Двери пришлось распахивать псковскому императору лично. Прошу за мной, мадам. Благодарю, мой командир. От момента появления Сфорцевского чудовища со спутницей в периметре дворца прошло меньше минуты. Так быстро, слажено и эффективно сработали гости. Но в огромном фойе царской резиденции уже начала подниматься суматоха. Кто-то увидел смертоубийство гвардейцев из окна, И под сводами не слишком длинного, но очень широкого зала раздавались крики и громкие женские визги. Последние в качестве оружия противника по поданции не рассматривали, а зря, у Вики чуть не заложило уши. В фое солдат не оказалось, зато несколько придворных щеголей проявили удивительную отвагу, не раздумывая бросившись с дуэльными или парадными мечами на Олега. Скорее всего, их храбрость проистекала из того, что они просто-напросто не осознавали, с кем им придётся иметь дело. "Вика, на тебе маг", бросил команду землек. Он оттолкнул с дороги вопившую пожилую скво, как землянка в шутку стала про себя называть волонеек, перепрыгнул через уткнувшегося головой в пол лакея. и кинулся на дворянчиков, словно газонокосилка на заросший бурьяном палисад. Был ли оказавшийся перед госпожой Тень маг дежурным или случайно сюда забрёл, но попаданка увидела в магазире свечение его внушающего уважения большого резерва. Этот старик не дотягивал магической силы до возможности Эрны лишь совсем немного. И всю свою энергию он направил в конструкт, созданный вокруг себя сферей. Вика могла его защиту пробить, только пришлось бы затратить добрую половину запасов резерва, поэтому использовать заклинания поподамка не хотела. Её противник, весь вложившись в создание сферы, решил атаковать гостью с помощью амулетов, в котором оболочка сохраняла молнию. И на Вике, и на ее соотечественнике имелись щиты, динамические и магические. И никакие одиночные, даже очень мощные удары пробить их не смогли бы, только расслабляться, полагаясь на это повелительница ордена, и не думала. Ускорением, уйдя от брошенного в нее заклинания госпожа Тень кувырком, оказалась возле старика и, еще не поднявшись, отсекла клинками обе ноги мага в коленях, а вскакивая, вонзила меч ему в сердце, превратив истошный утробный крик врага в хрип агонии. Мчавшийся старику на подмогу молодой и разодетый павлином дворянчик быстро сориентировался и устремился назад быстрее, чем бежал вперед. Задумавшись лишь на секунду, попаданка решила, что от этого хлыща ждать удара в спину не следует, и вместо того, чтобы пронзить его стрелой льда, Лишь слегка подпалила ему пламенем задницу. Ты уже без моей помощи разобрался, громко, чтобы быть более слышной, чем истошные женские визги, сказала Вика, подойдя к соотечественнику. Разве тебя удивляют воинские качества того, за кого ты собралась замуж? Олег очистил меч и дагу с ворованным у неё приёмом, с помощью воздушного потока. А я собралась? Разве нет? Ладно, Потом это с тобой выясним. Вперед, то есть наверх. Прыжком они оказались на последнем этаже на лестничной площадке. Переместиться дальше им помешало активированное заклинание очередного артефакта сферы. Как бы быстро ни действовали земляне, шум из переднего зала привел в броуновское движение обитателей дворца. Дураками парсанцы не были и быстро сообразили, кто нанес им визит. Главное дальновидение показало Вике, что и в апартаментах царя началась суматоха. И следовало поторопиться, чтобы не гоняться за Леофиром по лабиринтам подземелий. «Поймать-то царя будет несложно, только вот время лишнее потратишь и в паутине весь перепачкаешься». За линией магической защиты уже выстроились с десяток гвардейцев, и откуда-то из глубины коридора бежали на помощь ещё. Ждать команды от земляка госпожа Тень не стала. Буквально ввинтившись в узкий промежуток между двумя вояками, разбив им кулаками с зажатыми в них мечами переносицы и вспаров бока. От направленного ей в лицо меча Вика ушла уклоном влево, И отрубила кисть гвардейца, державшую оружие. Тем временем Олег тоже сбил часть своих противников и вместе с соотечественницей оказался внутри защитного заклинания, чем тут же воспользовался, запустив цепь молний. Попаданцам ущерб от дружественного огня не грозил, и через миг в отрезке коридора они остались одни на ногах. Погибли почти два десятка ваяк, маг так и не успевший бесполезно использовать артефакт с замедлением и раб-воданос, на свою беду оказавшийся в ненужное время в ненужном месте. Олег, похоже, чуть переборщил с запиткой конструкта. У жертв его цепи-молний кровь сочилась не только из носов и ушей, но и из глаз. Не отставай, соотечественник, прикоснулся к её плечу. Впереди ещё одна сфера «Последнее. Они не стали использовать прыжок, на 30 шагов это было бы глупо, а просто пошли ускоренным шагом. Не последнее, крайнее. И ты у нас этих глупых суеверий придерживалась, если бы придерживалась, здесь не оказалась. Страшная перспектива, без тебя я бы тут реально однажды крышей поехал. А ты уверен, что со мной будет легче?» Ответа она не дождалась, потому что впереди их ждали сразу трое одарённых. Не таких сильных, как тот, которого Вика прикончила в фойе, но действующих совместно и весьма слаженно. Определив её друга как главную угрозу, они одновременно нанесли по нему сразу по два удара каждый, личными заклинаниями и амулетами. рассчитывая гарантированно убить своего врага, парсанские одарённые полностью вложились в атаку, не оставив ни капли энергии для своей защиты. Они действительно не могли даже представить, против какой могучей силы решили выступить в бой, за что сразу поплатились. Их совместный удар вряд ли ослабил магический щит императора хотя бы наполовину, зато его одновременные стрелы льда пробили сердца всех троих. оборвав их жизни. На этом препятствие на пути землян не закончились. Позади тел убитых магов из дверей показались два здоровенных, хорошо за 2 м, одетых в позолоченные доспехи великана. Вика даже охнула от восхищения ими. Когда на второй день знакомство госпожи Тень с королевой Тарка Гортензия с гордостью продемонстрировала своего огромного лакея, Вика про себя только фыркнула. На земле мужчины такого роста редкостью не являлись. Любая баскетбольная или волейбольная команда состояла в основном из них. Так что тщеславие Олеговой и наставницы попаданка понимала, однако не воспринимала. Сейчас же повелительница ордена подумала, что хорошо бы было на пороге своих апартаментов иметь таких вот кусаоких и мускулистых красавцев. Арабы-мулаты, которые у неё были, это совсем не то. Отвлечённые мысли промелькнули бы ей в ее голове за доли секунды и сразу же исчезли. Во-первых, она теперь не одна. А реакцию Олега на её объямание с ассасином Вика хорошо запомнила. Во-вторых, Земляк разобрался с магами, значит, правильно будет, если с бронзовокожими гигантами разберётся она. Подпрыгнув и крутанувшись юлой, госпожа Тень отсекла с плеч головы своих несостоявшихся бодигардов. Что дальше, мой начальник? Дальше, вздохнул Олег, будто бы вагон с углем лопатой разгрузил, а не устроил побоище кучке недоумков. Дальше то, ради чего мы и пришли. Для большего эффекта двери царских апартаментов он выбил магией из воздуха.